Глава 27. Эпиграф. Не спрашивай, по ком звонит колокол. М. Али. Когда прозвучал свисток, игрок, владевший мечом, находился где-то под глипом. Все бы хорошо, да только кореш уже бросил этого игрока на землю и прыгнул на него, прежде чем в свалку ринулся мой дракон. Как я уже говорил... Глип воистину, проникся игрой. «Ты в своем уме?» — донесся приглушенный крик тролля. «Прости», — извинился я, отводя дракона на более ровное основание. «Слушай, Скиф», — шепнул, приблизившись ко мне Гэс, — «когда мы уже начнем свою комбинацию?» «Теперь уже скоро», — доверительно сказал я. «А почему ты спрашиваешь?» — Он боится новых жертв, которые вы с Глипом можете обеспечить команде за это время, — извительно вставил Плох-Секир. — Глип, — сказал мой зверек, лизнув генерала в лицо. — Хью, дракон заклеймил тебя как мягкосердечного, — заметил Горгул. — Вот как, — сказал генерал, отмахиваясь от приставаний Глипа. — Позвольте мне заметить, что для притворения в жизнь нашего плана, готового вот-вот вступить в действие, нам не хватает самого главного — меча. — Скиф достанет нам его, когда понадобится, — ответила ему Тананда. — Он всегда идет до конца. Ты бы знал, доведись идти за ним в бой. — Я могу засвидетельствовать, — проворчал кореш, вернувшийся к нам при Храмове. что гораздо лучше идти за ним, чем перед ним. «Извини, кореш», — нахмурился я. «Просто дело в том, что Глип, «Знаю, знаю», — перебил меня тролль. «Стал пуглив под огнем. Это я тебе подсказал. Но теперь он, кажется, заметно похрабрел». «Мне не хотелось бы перебивать», — вмешался Гэс. «Но нам, кажется, подали сигнал». «Ладно». — объявил я. — Шутки в сторону. Все помнят, что им надлежит делать. Члены команды все как один кивнули. На их лицах я заметил улыбки. Аж не знаю, с чего это они так развеселились. Если не сработает хоть какая-то часть нашего плана, то кому-то из нас это и всем вместе — крышка. танды и составит составят одну команду. «Плох, Секир, не отставай от ГЭСа! он твой обратный билет домой!» — повторил я без особой надобности. «Мы знаем, что делать!» — кивнул генерал. «Тогда за дело!» — крикнул я и развернул глипа, занимая позицию. На этот раз, когда мяч вступил в игру, мы не ринулись всей гурьбой на владевшего им игрока. Вместо этого наша команда отступила назад... сплотившись перед своими воротами. Наши противники заколебались и начали переглядываться. Мы опустошили три четверти их резервов, заставив уважать нашу силу, и теперь этот урок приносил плоды. Никто, кажется, не решался нести мяч в нашу сторону. Они не знали наверняка, что мы затеяли и не спешили подставлять свои головы. Наконец, Тахоевский игрок повернулся и бросил мяч своему всаднику, сочтя, видимо, что у него больше шансов прорваться к нашим воротам. Именно этого я и дожидался. Мысленно потянувшись, я изменил направление полета мяча, отправив его прямиком к Хью Плох Секиру. Плавным, уверенным движением Секира оторвалась от пояса генерала и ударила по мячу. Я прежде никогда не видел, как Плохсекир орудует своим топором, и, надо признать, это произвело на меня впечатление. Мяч, разрубленный на две половинки, упал на землю, тогда как оружие вернулось генералу на пояс. Толпа повскакивала с мест и завопила что-то нечленораздельное. — Всем по коням! — крикнул я. Услышав сигнал, Танандов вскочила верхом на кореша, плоксикир на Гэса. Я передал каждой паре по половине меча, потом быстро навел чары личины. Наши противники увидели теперь три моих образа верхом на трех глипах. Каждая пара гордо владела половинкой меча. Кто-то из вас, склонный к математике, может сообразить, что... Получается три половинки. Очень хорошо. наше счастье валеты мне очень сильны в математике. Однако остается вопрос, откуда взялась третья половина. Ну, не думаете же вы, будто я все это время стоял, сложа руки, не так ли? Пока мои товарищи по команде создавали верховые пары, я, воспользовавшись суматохой, проделал... еще одну операцию с личиной. В итоге приз теперь покоился передо мной на спине угли в виде половинки меча. Если помните, в Вигасе я уже переодевал приз, на сей раз я завернул его в свою рубашку. — Кориш, позвал я. — Включай свое заклинание! — Готово! — замахал он в ответ. — Встретимся на пенте! крикнул я. «А теперь вперед!» Мои товарищи ринулись в направлении ворот наших противников. Я подождал несколько секунд, давая им возможность отвлечь защитников, а затем устремился к своей цели. Мы с Глипом помчались к Азу. Без ложной скромности могу сказать, что мой план сработал блестяще. Появление на трибунах дьяволов вызвало среди валетов настоящую панику. Арбалетчики были слишком заняты попытками перестрелять новоявленных пришельцев, чтобы обращать внимание на меня. Да и целились они, прямо скажем, неважно. Я мельком увидел Квингли, стоявшего на сиденье и размахивающего руками. Когда он проделывал надлежащие жесты, с его губ срывались хлесткие выражения вроде... «Изытьте, злые духи, и я сокрушаю вас!» Меня это нисколько не удивило. Хотя я и не считал Квингли особо сообразительным, но сейчас он понял все на удивление быстро. Такое его поведение было связано с сообщением, которое я направил ему и Маше перед началом этого периода. Оно угласило. «Мифоуказание 199». Готовься отразить вторжение демонов. Постскриптум. Для вида делай все, что положено. О демонах позабочусь я. Скиф. Я поймал взгляд Квингли и подмигнул ему. В ответ один из его изгоняющих демонов жестов получился слегка неуверенным, когда он кивнул, прощаясь со мной. В разгар спасения своих работодателей... Кто мог винить мага за то, что исчезнут, и некоторые из тех, кому полагалось оставаться тут? Отвечая на мой мысленный вызов, безвольное тело Аза перенеслось к нам. Глип вытянул свою длинную шею и схватил моего учителя за тунику, когда тот проплывал мимо. Я планировал не совсем так, выбирать не приходилось. Обхватив поплотнее тело Глипа ногами... Я нажал на кнопку из кокуна, и враждебный стадион сменили уютные стены моей комнаты. — Мы сумели! — воскликнул я и поразился громкости своего голоса. После гамма-стадиона в этой комнате, казалось, стояла гробовая тишина. «Малыш — Малыш! — позвал меня знакомый голос. Ты не мог бы приказать своему глупому дракону поставить меня на пол, пока я не умер от его дыхания? Глиб спросил мой зверек, выронив свою ношу. Ас! — обрадовался я. Я думал, ты был... Без сознания? Не совсем. Мог бы ты предложить лучший способ вытащить Тананду на поле? — Какое-то время я даже боялся, что ты не додумаешься потребовать такую замену. — Ты хочешь сказать, что все это время притворялся? — возмутился я. — Я же до смерти испугался. Ты, знаешь ли, мог бы и предупредить меня. — Как ты предупредил меня о своем фокусе с исчезновением? — парировал он. И что случилось с моим приказом отправляться домой, как только Танда будет освобождена? Твоим приказом? Ну, раздалось тихое, бам, и в комнате очутились Гэс с Плох-Секиром. Горгул держал генерала на руках, словно младенца, и оба они, кажется, пребывали в отличном настроении. «Прекрасно!» — хохотнул Хью, обнимая Горгула за шею. «Если тебе когда-нибудь понадобится подкрепление, если тебе когда-нибудь понадобится партнер», — поправил Гэс, обнимая его в свою очередь. «Мы с тобой могли бы... Бам!» Появились, растянувшись на постели, кореш и Тананда. У нее из ноздрей шла кровь, но она безудержно хохотала. Кореш весь морщился, смахивая с больших глаз слезы веселья. «Слушай», — выдохнул он наконец, — «это было до одури забавно. Мы никого так не лупили с той последней семейной встречи, когда тетя Тизи достала тетю Тидли «Что случилось?» — крикнул я. «Мы победили!» — торжествующе произнес Гэс. «Со счетом полтора-один-полтора. Полтора. Они так и не поняли, что случилось». «Эта война войдет в Книгу рекордов», — согласилась с ним Танда, поднося к носу платок. «В Книгу рекордов?» — заспорил Гэс. «Да эта игра сама по себе потянет на целую книгу». «А, старина!» — окликнул кореш моего наставника. «У вас не найдется немного вина. Общество, кажется, созрело для празднования победы». «Я знаю, где оно». улыбнулся плох секир и направился к бочкам которые мы припрятали под рабочим столом подождите вздохнул ас смирно стоп тайм аут по моему он требует от нас внимания сказала тананда если вы уже достаточно накричались продолжал нацелив на нее сумрачный взгляд мой наставник то у меня есть один вопрос «Какой именно?» — спросила Танда голосом невинной девочки. «Хватит заливать кровью постель!» — нахмурился Аз. «Этому нет необходимости. А узнать я хочу следующее. Кто-нибудь из вас, суперзвезд, подумал о том, чтобы прихватить приз? Он, знаете ли, был целью всего этого предприятия». Команда величественно показала на меня. Улыбнувшись, я снял с приза личину. «Та-да!» — пропел я. «С днем рождения, Ас!» «С днем, днем рождения!» — хором подхватила команда. Ас посмотрел на нас, затем на приз и снова на нас. «Ладно», — вздохнул он, — «открывайте вино». Последовавший за этим одобрительный рев мог с успехом соперничать с гамом, доносившимся недавно с трибун, и команда бросилась к бочкам, подобно своре голодных львов. «Ну, ас!» — улыбнулся я, пролевитировав приз на полы, соскальзывая со спины Глипа. «Полагаю, все закончилось». Я направился к бочке с вином, Но меня остановила тяжелая рука, опустившаяся мне на плечо. — Есть несколько неувязок, которые не мешают завязать, — сказал мой наставник. — Например, насторожился я. — Например, твое приглашение Маши заскакивать в гости. — Приглашение? — едва слышно переспросил я. — Плохсякир рассказал мне о нем, — поморщился ас. А еще есть небольшое дельце с тем, чтобы метнуться на Деву. — На Деву? — удивился я. — Зачем? Я хочу сказать, отлично, но мне надо забрать свой выигрыш, — уведомил меня Аз. — Пока мы были там, я успел сделать несколько ставок на эту игру. Барыши, знаешь ли, с неба не падают. — Когда летим? — нетерпеливо спросил я. «Никогда!» — твердо заявил Ас. «На этот раз я отправляюсь один. В тебе и базаре есть нечто такое, что плохо сочетается». Ну, Ас...» И кроме того... — продолжал он, широко улыбнувшись. «Одна неувязка осталась от нашей последней вылазки на деву. С ней можешь управиться только ты». «В самом деле...» — спросил я не без гордости. — И что же это такое? — Ну, — начал мой наставник, отправляясь за вином, — ты должен подумать о том, как убрать из нашей комнаты этого дурацкого дракона. Он слишком большой, чтобы пролезть в дверь или в окно. — Глиб! — подтвердил мой друг, лизнув меня в лицо. Конец Аудиокнига издана студией озвучения "Глагол" в две тысячи двадцать первом году. Текст читал Дмитрий Оргин. Корректор Любовь Германовна Каретникова.